Глаза открылись сами по себе, без всякого желания. Широко распахнулись, словно желая вобрать в себя весь мир. Сигмон жадно хватанул воздух в том и приподнялся на локти. Все было по-прежнему. Хижина старого мага осталась на месте, и он все еще лежал на скомканных покрывалах, пропитавшихся потом. Но боль ушла, и больше не было фаомара, демона, кошмара. Это все сон. Всего лишь сон. Сигмон поднял руку и коснулся груди. Шкура чудовища тоже никуда не делась. «Эй!» — хрипло позвал Тан. «Легер!» Покрывало, закрывавшее вход, откинулось в сторону. И в хижину хлынул поток ослепительного света. В его лучах фигура Мак казалась плоским силуэтом, вырезанным из черной бумаги. «Легер!» Маг быстро подошел к покрывалам и опустился на колени. Приложил сухую ладонь к албу Тана и улыбнулся. «Все в порядке!» — тихо сказал он. Все худшее позади. Тебе нужно только немного отдохнуть. Шкура, выдохнул Сигмон. Она осталась. Я не обещал ее убрать, напомнил Мак. Но она больше не будет расти. Мне удалось остановить мутацию. Да, помню. Пробормотал Тан и откинулся на спину. Но мне показалось, что... Это было больно. Меня чистили, как лук, слой за слоем. Я пытался, признался Мак. Но ничего не вышло. Ты умер бы раньше, чем исчезли первые чешуй. Прости, Сигмон, но она навсегда останется с тобой до самой смерти. Навсегда. Значит, не вышло. Я по-прежнему чудовище. Ты просто человек кольчуги, который не хуже и не лучше наемного воина, что не снимает свою бронь даже во время сна. Смирись. Научись с этим жить. Только и всего. Только и всего. С воскликнул Тан. Только и всего. Тому, кто потерял руку, Приходится намного труднее, напомнил Вегель. Тебе еще повезло. Ты не потерял, а приобрел. Довольствуйся этим и чаще вспоминай коллеги, что не могут самостоятельно даже выйти на двор. Там схватил руку мага. Жал, что было сил. Что мне делать? Спросил он. Что мне теперь делать? Что дальше? Живи, просто ответил маг. Начни все заново. Странник, проповедник, наемник, главарь банды. Живи. Только не пытайся вернуться в прошлое. Тебя там не ждет ничего, кроме боли и безумия. Так всегда. Что-то начинается, что-то кончается. И это часть человеческой жизни. Мы рождаемся, потом растем, меняемся. И внутрь, и снаружи. И становимся другими. Мы все время изменяемся. Каждый день, каждый мир. Это наше проклятие и дар. Человек может стать кем угодно. Измениться так, как ему захочется. Но часто он просто не может удержать то, что получил. Все в наших руках. Нужно только приложить силы и терпение. Не сворачивать с пути. И тогда получишь все, что хочешь. Ты человек, Сигмон. Самый настоящий человек. Потому что ты меняешься. Да, прошептал Тан. Я изменился. И это случится с тобой еще не раз. Не жалей о потерянном или приобретенном. Живи. Цени каждую минуту. Каждый глоток воздуха. Каждое переживание. Плохое или хорошее. Это часть жизни. Дыши ей. Пей ее, ешь, живи. Там отпустил руку мага и приложил ладонь к своей груди. Провел по широким чешуйкам. Погладил царапину от когтей демона. Это не все, сказал он. Есть еще внутри. Зверь. Я чувствую его. Он здесь. Он остался вместе со шкурой. И я боюсь, что однажды он вырвется наружу. Почему ты не убрал его? Ты можешь. Во время схватки я чувствую, что ты придавил его сковал магей так, что едва не убил. Почему ты его не убрал? Потому что это не зверь. Тихо ответил маг. Это тоже ты, Сигмон. Это часть тебя, часть твоей души, часть твоей личности. Если бы я убил его, то убил бы и тебя. Я не такой, выдохнул Тан. Это не я. Ты, Сигмон, внутри тебя нет никого чужого. Зверь просто твоя часть. Злая, сильная, но твоя. Она всегда была там, внутри. В каждом из нас есть частичка зверя. Ты не исключение. Проклятие. Поверить не могу. И что мне делать с ней, с этой частичкой? То же, что и остальные. Усмиряй ее. Не давай воли. Не позволяй ей взять веру. Но используй, если нужно, чтобы сохранить жизнь. Себе или другим. Обращай зло в добро. Это люди тоже умеют. И магия тут ни при чем. И помни, это ты. Не отделяй зверя от себя. И если на то пошло, Не зови его зверем. А если я не справлюсь? Если он возьмет верх, неужели тогда я стану таким, как тот, в замке барона? Может случиться и так. С людьми это бывает. И тогда на свет появляется чудовище в обличии человека. Да, я знаю, прошептал Сигмон, помнив лавочника Виуда. Я видел такое. Но с моей шкурой я буду слишком силен. Меня сложно будет остановить. Мак отогнул ворот своей рубашей и потянулся цепочку, висевшую на шее. На свет показался амулет. Блестящий кругляшок из белого металла. Макс взялся за кончик цепочки и стал ее раскачивать. «Смотри на него», — велел он, — «и запоминай. Если будет совсем худо, вспомни этот амулет и думай обо мне. Я почувствую и приду на помощь. Быть может, потребуется все повторить». «Спасибо», — прошептал Тан. «Спасибо, Легин». «Не за что», — откинулся Макс. «В жизни осталось так мало интересного. Иногда мне кажется, что я видел уже все и разучился удивляться. Но оказывается, это не так. Приятно чувствовать себя живым. А что мне делать сейчас? Спросил Сигмон, чувствуя, как снова начинает кружиться голова. Просто лежи. Тебе нужно немного отдыха. Только и всего. Можешь поспать. Нет. Танцодрогнулся, вспоминая кошмар Не надо спать. Не хочу. Тогда давай поговорим. Знаешь, давно не слышал новостей из большого мира. Расскажи, как там дела? Стоит вернуться к нему? Или там по-прежнему правят глупость, жадность и жажда власти? Все это есть. Но есть еще и другое. То, ради чего можно вернуться. Ответил Тан, вспоминая водопад черных волос, худые плечи и огромные глаза. То зеленые, а то черные, как смоль. Я расскажу тебе про вампира, сказал он. И про одного алхимика, на четверть эльфа, который недавно постригся на лыс. «Звучит заманчиво», — одобрил Мак. «Но потом расскажи, где ты взял этот клинок». «Удивляющий, да?» «Да», — согласился Сигмон. «И о нем тоже». Они говорили долго, до самого вечера. Пили чудесный травяной отвар и болтали обо всем на свете. Сигмон чувствовал себя так, словно родился заново, здоровым и счастливым. И цельным. Больше не было зверя и Сигмона. Остался только он, Тан Латойин. Когда сгустились сумерки, Он окончательно пришел в себя, словно и не было никакого лечения. Настала пора уходить. Маг предложил остаться на ночь, но Сигмон с огромным сожалением отказался. Рон и Натхейн наверняка волновались. Оба достаточно безумны, чтобы организовать спасательную экспедицию и забраться на скалу или сверзиться с нее, разбиться в дребезь, только потому, что их друг засиделся в гостях. Сигмон знал, что пора возвращаться. Смотри, не свались со скалы сказал на прощание маг. «Я все еще вижу в темноте», напомнил Сигмон. «Тогда прощай. Если захочешь навестить меня, приходи. Даже так, обязательно взгляни ко мне через пароли. Очень интересно, чем дело кончится». «Конечно», улыбнулся Сигмон. «Прощай, Легин. Ты самый лучший маг из тех, что я встречал. Ради тебя можно терпеть остальных». Они обнялись на прощание. Итан ушел в темноту, не оглядываясь. Он знал, что сегодня у него второй день рождения и что эту долину он запомнит навсегда. Всю дорогу от вершины скалы и до ее подножия он беззвучно плакал.